Британцы и американцы уже наложили руки на ближневосточную нефть. Но и еще особенно британцам, нужен был и Суэцкий канал, чтобы эту нефть вывозить. Плюс спокойствие во всем регионе. Ну и третий крупный игрок СССР тоже думал о ближневосточной нефти. В 1940-х годах нефть в Сибири еще не нашли, а нефть на Волге уже кончалась. В 40-х годах в СССР с нефтью было напряженно. В 1945 году СССР добывал 20 миллионов тонн нефти, ее не хватало. Пятилетний план полагал довести к 1950 году добычу нефти до 35 миллионов тонн. И потом нефтяные месторождения бывают разные. Вот после войны СССР досталась польше и Румыния и их нефтяные месторождения. Но польские скважины дают полтонны нефти в день, а румынии скважины дают 7,5 тонн нефти в день. На Ближнем же Востоке, Ирак, Иран, Саудовская Аравия сква и их скважины дают тысячу и более тонн нефти в день. Есть о чем подумать. В США, кстати, скважины тоже давали в то время лишь пол полторы тонны в день. Но вот Рузвельт умер. Президентом стал Трумен. Наступило лето 1945 -го. Война в Европе кончилась, атомная бомба уже готова. Толпы голодных, оборванных, завшививших, в общем, мало кому нужных евреев мечтают попасть в США. Новый президент гуманно повернул еврейский вопрос в сторону проблем беженцев. Трумэн призвал Англию впустить в Палестину 100 тысяч еврейских перемещенных лиц. Берин сделал вид, что не расслышал. Ему думалось о новых месторождениях нефти в Кювете и Катаре. Какие евреи? Трумэн не стал сильно настаивать. Действительно, есть арабо-американская нефтяная компания Арамко. Так стоит ли горячиться из-за евреев? А у СССР был другой настрой. Никаких особых друзей и клевретов у Советского Союза на Ближнем Востоке не было ни в 45-м, ни в 48-м. Так может быть, хоть еврейское государство станет клевретами. У СССР был готов в принципе евреев поддержать. Зато теперь у Бен-Гуриона был отличный козырь. США призвали, Англия отказалась, значит можно спокойно начинать открыто бороться с Англией за независимость Эрец-Исраэль. Чутье Бен-Гуриона и его сподбижников подсказывала что государство может быть создано уже в самые ближайшие годы. Вернемся опять к трем начальным составляющим нового государства. Земля – деньги – люди. С землей – дело плохо. Ее по-прежнему мало. Да и за то, что есть, придется бороться с оружием с рука. Денег нет. Правда, тут как раз Америка сильна. Не только Трумэн. Но и еврейские миллионеры в ней существуют. С ними Бенгурён увиделся 1 июля 45 -го года в Нью-Йорке и стал просить денег на оружие. Еврейские миллионеры в Америке были людьми не глупыми. Вы думаете, мы не знаем, что Гестадруд имеет 72 миллиона вложенных в различные палестинские предприятия? Ну правда. Но мы не можем продавать предприятия, чтобы покупать оружие. Миллионеры дали несколько миллионов, в котором Бен Гурион распорядился по-умному. Он прислал в США инженера Хайма Славина, и тот закупил станки для производства вооружения. Станки потом контрабандой ввезли вез... в Палестину в разобранном виде, заявив, как что станки ткацкие. У палестинских арабов, конечно, такого блеска фантазии не наблюдалось. Максимум, на что в те времена были способны арабские контрабандисты, так это соль на верблюдах ввести. Причем их еще и ловили, и верблюдов конфисковывали. Неистребимый муфти Аль-Хусейн вовремя сбежать из Германии не успел. Он был арестован во Франции, его собирались судить как военного преступника. Чудом ему удалось избежать тюрьмы. Он объявился в Каире, столице официально независимого Египта. При желании англичане могли бы муфтия в Каире достать, но они воздержались. И 25 лет этот человек прожил на берегах Нила. муфти продолжал оставаться символом местного арабского национализма. Хотя его, конечно, реальная власть испарилась, лидером он больше быть не мог. Других лидеров общенационального масштаба арабоязычное население пока не произвело. Поэтому более взирало на соседние арабские страны, уже получившие от англичан и французов, независимость. А к 1945 году году на Ближнем Востоке существовало помимо Египта аж пять арабских стран. Сирия, Ливан, Ирак, Саудовская Аравия. Йемен и Транс-Сиордания с общим населением в 14 миллионов человек. Тем временем, частично решив вопрос с деньгами, Бен-Гурион озаботился проблемой людей. На конец войны в Палестине проживало 1 миллион 400, 140 тысяч арабов и 517 тысяч евреев, что никак не могло устроить лидера еврейского агентства. Нелегальная миграция не решала дело. С августа 45 по май 1948 в страну попадает лишь 40 тысяч евреев. Осенью 45 го бен выехал в Европу и начал объезжать лагеря для перемещенных лиц, встречаясь с евреями, и звал их в Эрецисраэль. Послевоенная Европа была не лучшим местом для поездок. Кругом развалины и голод. Оказалось, что множество евреев избежала тотального уничтожения. В Венгрии уцелело 200 тысяч. Даже в Берлине после войны было создано 11 центров по регистрации выживших евреев. Американцы занимались помощью бездомным евреям Германии. Евреи, выходцы из Германии, ставшие солдатами армии США, помогали допрашивать пленных немцев. В еврейских газетах Америки печатались длинные списки евреев, выживших в лагере Дахау, в которых в США проживали родственники. С концов войны антисемитизм не кончился. В феврале 1946 -го года английская газета Manchester Garden написала, что за 1945 год поляки убили 353 еврея. В Германии было не лучшее. Чуть позже описываемых событий, в 1947 американцы провели в своей оккупационной зоне Германии опрос и выяснили, что лишь 11% немцев осуждают уничтожение Гитлером евреев. 26% относились к этому нейтрально, а 60% одобряли Холокост. Бен-Гурион убедился, что в Палестину готовы въехать десятки тысяч потерянных людей. И он решил максимально усилить нажим на Великобританию. Итак, война с англичанами, впрочем, хлопать дверью было рано. И в Лондоне находился на всякий случай посланник еврейского агентства Тедди Колик, будущий мэр Иерусалима. Британцы уже полностью были заняты арабами. В 45-м году под их покровительством была создана Лига арабских стран. Англичане вывели свои гарнизоны из Египта, Судана, Ирака. Великобритания собиралась после войны контролировать весь арабский мир. Но тут в Индии начались такие антиколониальные выступления, что англичане забыли обо всем, если за Бен-Гурионом Бегином. Шли десятки тысяч, то за Ганди пошли десятки миллионов. В 1947 колониальная Индия стала независимой и разделилась на, собственно, Индию и Пакистан, позже еще на Бангладеш. Евреи решили, наконец, действовать сообща. Элитный пальмах, в рядах которого было в 1945 году 2000 бойцов, смог взорвать английские пограничные катера, чтобы облегчить проникновение в Палестину нелегальных иммигрантов. Напал 8 октября 1945 -го года на иммигрантский лагерь в Атлите. К югу от Хайфа бойцы Хаганы освободили 2208 евреев. Причем Бен-Гурион дальновидно находился в это время за границей. Эцель не отставала. Рейд на аэропорт в Лидде-Лодде нанес англичанам ущерба на 2 миллиона фунтов. Один палестинский фунт тогда стоил 5, миллион, 5 долларов США. В 1946 англичане нагнали в Палестину 100 тысяч солдат. При том, что взрослых мужчин-евреев в стране было около 200 тысяч. Британцы, индийцы, арабы и африканцы западно-африканских колоний окружили все еврейские города и поселения. В Великоминдантский час арестовали 3000 человек Черная Суббота 29 июня 1946 года. Командовать английскими частями поручили все тому же славному Монтгомбери. Его распоряжении были также шесть военных аэродромов и морская база в Хайфе. Офис еврейского агентства в Палестине был закрыт. Тогда Эцель, по согласованию с Аганой и Лехи, решила провести супер-акцию. Взорвать секретарь, секретариат британского мандата, сердце и штаб. Сердце это располагалось в отеле «Кинг Дэвид» в Иерусалиме. Беда, что секретариат в целом был учреждением невоенным, в котором десятки клерков и машинисток уныло трудились над сотнями бумаг. Еще хуже, что часть здания отеля по-прежнему функционировала как гостиница, Массивное здание было окружено колючей проволокой, полицейскими постами и пулеметами. Долго высматривали бойцы Эцель слабое место у этой крепости. И, наконец, определили его кухня-кафе Реджензи под этажами секретариата. Теперь о взрывчатке. Хорошая взрывчатка отличается от плохой весом. Если для взрыва дома, скажем, хватит полкило, то это хорошая взрывчатка. А если для этого взрыва надо 10 килограмм, то это плохая взрывчатка. Хорошей взрывчатки у Эцеля не было. Разжились с примитивным тринитротолуолом ТНТ. Чтобы взорвать крыло отеля, его нужно было несколько сотен килограмм. В портфеле не пронесешь. А вот на кухню можно, скажем, провести в уже хорошо зарекомендовавших себя бидонах с молоком. Так и решили поступить. Командовал всей этой операцией 19-летний пацан иерусалимец Исраэль Леви по кличке Гидон. 22 июля 46 года, ровно в полдень, На улице, неподалеку от отеля, раздалось два слабых взрыва. Полиция побежала проверять прохожих с тротуара. Сдуло, как бы ни взначай, к кухне подъехал незатейливый фургон, из которого в бодро выпрыгнули опереточного вида арабы в фесках и стали вносить в двери неподъемные бидоны. Повара закричали было, что молока не заказывали, но быстро успокоились под дулами автоматов. Семь бидонов расположили у семи опорных колонн здания. На каждом бидоне была надпись «Не трогать мины». Британский офицер и один из официантов заметили непонятную возню у кухни, побежали выяснять. Боец Эцель убил офицера из автомата, а, а тогда постовой полицейский отры, открыл огонь по входу в кухню, набежали солдаты, но дело было сделано. И бойцы Эцель попрыгали в фургоны и умчались, отстреливаясь как гангстеры. англичана сначала объявили тревогу в 12.15, а потом отменили ее в 12.31 телефонистки отеля позвонила анонимная женщина с йоркширским акцентом и предупредила о бомбе. В газету «Полистайн пост» и во французские консульства тоже поступили предупредительные звонки. Пока же полицейские чины и отелем, управляющие отелем управляющий отелем по фамилии Гамбургер обсуждали тревогу. На ступеньках главного крыльца во двор выкатились работники кухни. Кафе «Ридженеси» с криками о бомбе в 12.35. Но объявить сигнал к общей эвакуации никто не успел. В 12.37 бидоны сдетонировали, раздался взрыв, который слышал весь Иерусалим. Внешние стены юго-западного крыла здания упали наружу. В небо взвился столб сырокоричневого дыма, этажи крыла стали обрушиваться один за другим, начиная с верхнего. Солдаты прибежали через 15 минут с кирками и лопатами, к ним присоединились 260 арабских почтальонов, Но мало кого удалось спасти. На следующий день газеты оповестили. 41 погибший 53 раненых, 52 пропавших. Раскопки продолжались несколько дней. 4 августа окончательные цифры показали. 91 убит, англичан 28, евреев 17, арабов 41, туристов 5. В основном гражданских лиц. 200 человек получили ранения, причем 45 серьезно покалечились. Англичане ввели комендантский час в иерусалиме и в Тель-Авиве. Начали искать ответственных. Арестовали, правда, только Ицхака Шамира, переодетого раввином, который, как член Лехи, к взрыву был непричастен. Агана от взрыва открестилась, Бен-Гуриона опять удачно оказался в Париже, оттуда он провозгласил «Иргун! Это враг еврейского народа!» Еврейские газеты Мишмар, Давар и Гарец осудили взрыв самыми сильными словами. Бегин позже намекал, что и он не был посвящен во все детали. Черчилль, ныне глава оппозиции, на заседании парламента смело обругал правительство. До коих пор секретарь по делам колонии намеревается продолжать эту войну и это кровопролитие, которое обходится казне по 30-40 миллионов фунтов в год, держит под ружьем вдали от родины 100 тысяч англичан, Но во вторник, 13 августа 1946 -го года, англичане пригнали в Хайф два, два крейсера, Аджакс и Мауритус, вместе с пятью миноносцами и первой пехотной дивизией в 10 тысяч человек, артиллерией и танками Шерман. Началась военная операция «Иглу». В самом конце декабря в руки англичан попало несколько евреев с бомбами. Их судили, и троих из них, Дова Розенбаума, Элеезера Кашани и Малдердыхая Алкаши, Приговорили к повешиванию. Соответственно, евреи и Палестины еще более озлобились против англичан. Операция Иглу не дала англичанам ничего, кроме осознания, что воевать в Палестине нет никакого смысла. С головной болью об ускользающей Индии. К 47-му году англичане окончательно дозрели до мыслей избавиться от хлопотной Палестины. Причем чем скорее, тем лучше. В Министерстве иностранных дел Великобритании служили не дураки. Единственное, почему они не решились на это ранее, были отношения с арабским миром и попытка иметь в нем как можно больше друзей. Но, увы, 15 мая 1947 года был создан специальный комитет объединенных наций по Палестине, UNSCOP. В страну прибыла комиссия, которая должна была оценить ситуацию и предложить свои выводы недавно образованной 26 июня 1945 года организации объединенных наций военного расширения и усовершенствования усовершенствованной копии лиги наций один из офицеров связи этой комиссии служил обрибан будущий министр иностранных дел израиля аабабан чуть позже он стал председателем сохнута при он представителем сохнутапри он уже когда комиссия находила в палестине практически на ее глазах англичане не дали возможности четырем с тысячам евреев из польши и германии высадиться в Хайф. Их пассажиров печально известного судна Эксодус 47 отправили обратно в Европу. Трое евреев погибли в перестрелке с англичанами. Мытарство людей с этого судна были воспеты в романе Л. Уриса Эксодус и в голливудском фильме того же названия. Быстро выяснив, что евреи и арабы жить в одном государстве не собираются, члены комиссии стали гадать, как можно разделить эту землю. Между Иорданом и Средиземным морем на два государства Ну, чтобы никого не обидеть Географические маневры закончились тем, что Палестину разделили на шесть частей в шахматном порядке На севере приморская часть арабам холмы до Твери евреем В центре приморская часть евреям холмы до Иордана арабам На юге приморская часть с Газой опять арабам пустыня Негев евреем Яфа дополнительно арабам Иерусалим и Вифлеем остаются под международным контролем. Этот план имел массу недостатков, но, по крайней мере, появилось нечто, что можно было обсуждать. Наконец, впервые со времен Иерусалимского королевства крестоносцев Палестина вплотную подошло к обретению собственного государственного устройства.